Глава одиннадцатая. «Впервые за все время, что я себя помню, в магазин приходят сразу два покупателя, и оба нуждаются в консультации. Я не особо лажу с детьми, вероятно, именно поэтому во время вечеринок я отправляюсь раскрашивать глаза. Так что мама, даже не обсудив это со мной, идет к женщине с маленькой дочкой, а мне достается дама в возрасте». «Добрый день. Вам чем-нибудь помочь?» «Да. Я была у вас несколько месяцев назад, а может, с полгода, точно не помню, и увидела здесь куклу». «Видимо, продолжать она не собирается, поэтому я говорю». «Придется с этим разобраться. Нам не по душе, когда в магазин заходят куклы». У нее вырывается робкий смешок, может, даже нервный. Я знаю, нужно больше подробностей. Она идет вдоль стены, пристально разглядывая каждую куклу. Я следую за ней. Если сможете ее описать, я проведу опознание подозреваемых. Темные волнистые волосы, ямочка на левой щеке. Женщина явно описывает себя. Многие влюбляются в кукол, похожих на них самих поэтому я внимательно рассматриваю женщину и пытаюсь определить, какая из наших кукол может быть похожа на нее. «Тина!» — наконец объявляю я. «Она сидела?» «Да!» — женщина широко улыбается. «Да!» — кажется, ее звали Тина. «Она должна быть здесь?» «Сейчас гляну». Иду в угол магазина, где я последний раз видела Тину, но ее там нет. Пойду посмотрю на складе. Мы почти всегда снова заказываем тех же кукол, что у нас уже купили. Боковая стена склада занята полками, на которых стоят огромные коробки с куклами, отчего помещение немного похоже на склеп. На каждой коробке написано имя. На средней полке замечаю Тину. Подтаскиваю лестницу и достаю коробку, которая кажется слишком легкой только на полу. Порывшись в упаковочном материале, я понимаю, что куклы нет. Странно. Пару секунд я в недоумении рассматриваю пустую коробку, а затем возвращаюсь в торговый зал и перебиваю маму на полуслове. «Простите, мам, можно тебя на минутку?» Она поднимает палец, прося меня чуть подождать, заканчивает разговор с клиенткой и идет со мной за стойку с кассой. «Что случилось?» «Я пошла взять Тину со склада, но, похоже, ее похитили». «Ах, да, извини, я недавно продала ее и, должно быть, забыла положить в ящик карточку с ее именем». «А, понятно, просто я испугалась. Скажу клиентке, что мы можем ее заказать». Я направляюсь было к покупательнице, но мама тихо окликает меня. «Кайман?» да. Может, сначала попробуешь продать то, что у нас есть, прежде чем заказывать еще одну куклу? Я киваю. Конечно. Теперь все встало на свои места. Мама хочет сначала продать то, что есть, и только потом делать новый заказ. Хорошая идея выбраться из долговой ямы. Мне становится немного легче от мысли, что она знает, как убрать красное число из бухгалтерской книги. «Извините», — говорю я своей клиентке, — Тина уже нашла себе дом. Но у нас есть куклы, которые очень на нее похожи. Давайте я покажу вам свою любимую. Любимое понятие относительное, просто мне эта кукла кажется наименее неприятной. Однако женщина не клюнула на приманку. Я показала ей пять похожих на Тину кукол, но каждый раз она расстраивалась только сильнее. Голос ее начинает дрожать, уголки рта опускаются вниз. «Я хочу именно Тину. Может, ее можно как-то заказать? У вас есть каталог?» Мама прощается со своей клиенткой и присоединяется к нам. «Я могу вам чем-то помочь? У вас была кукла, которая мне понравилась, но ее купили. Тина, напоминаю я маме». «А Кайман показала вам других кукол?» «Да, но они мне не нравятся». «В Тине есть что-то особенное?» «Да». «Когда я была маленькой, папа купил мне куклу. Я подросла, и куклу отдали, а потом я потеряла папу». «Когда несколько месяцев назад я увидела Тину, то едва поверила своим глазам, она так похожа на мою куклу». Тогда я ее не купила, но так и не смогла забыть. Я просто хочу эту куклу». С ее ресниц срываются несколько слезинок, и она поспешно их вытирает. Я смущенно отвожу взгляд. «А может, дело вовсе не в смущении? Может, я ревную?» «Надо же! У кого-то такая сильная связь с отцом, что даже после его смерти одна лишь мысль о нем вызывает бурю эмоций». Когда я думаю о своем отце, я ощущаю лишь пустоту. Мама легко поглаживает покупательницу по руке. Я прекрасно вас понимаю. Но так ли это? Ведь ее отец от нее отрекся. Думает ли она об этом, пока успокаивает женщину? Думает ли она об этом вообще? Или она, как и я, пытается... Затолкнуть свои истинные чувства в самый дальний уголок сознания в надежде, что никогда снова не испытает их, особенно в присутствии посторонних. «Примите мои соболезнования», — продолжает мама. «Порой даже незначительные мелочи могут вернуть нам особенные воспоминания». Она указывает на меня. «Кайман иногда слишком увлекается, но мы можем заказать вам эту куклу». Возможно, мы даже сделаем вам специальную скидку. Вот так меня превратили в козла отпущения. Но я это переживу. Меня волнует то, что мама опять не думает о наших финансовых проблемах. Закрылся бы наш магазин, если бы я не позволяла ей делать слишком много скидок покупателям. Следила бы, чтобы маленькие девочки не выбирали слишком много одежды для кукол. Конечно, говорю я. Давайте я покажу вам каталог, чтобы убедиться, что мы говорим об одной и той же кукле. Я показываю клиентке дорогу. За заказ мы берем предоплату. Меньше всего нам нужно, чтобы женщина не пришла за заказанной куклой. Когда покупательница уходит, мама поворачивается ко мне. «Кайман, что?» «Поверить не могу, что ты провела с клиенткой добрых полчаса и не выяснила, почему она хотела эту куклу». «Каймен, мы заботимся о людях. Я повидала слишком много людей, которые заботятся только о себе, чтобы воспитать дочь, которая не думает о других, пусть даже и о незнакомцах. Я поняла, что таким образом она пыталась оскорбить моего отца. Но подобные обобщения меня страшно раздражают». «Возможно ли, что деньги не имели никакого отношения к поведению тех ужасных богатых людей, от которых она так пострадала?» «Ты попросила меня предложить ей купить куклу, которая уже есть в наличии. Но не в ущерб же ее чувствам. В отличие от кукол, чувства ничего не стоит». Мама слабо улыбается, а потом проводит рукой по моей щеке. Чувства. Дорогая моя дочь, самое ценное, что есть в мире. И, надеюсь, однажды ты это поймешь. И такое отношение приведет нас к банкротству. Позже, уже в своей комнате, я вновь и вновь проговариваю эту фразу в голове. Чувство самое ценное, что есть в мире. Что это значит? Нет, я понимаю смысл этой фразы, но что она значит для мамы? Она говорит о моем отце или о своем собственном? С верхней полки шкафа достаю блокнот под названием «Донор органов», нахожу пустую страничку и записываю мамино высказывание. В этом блокноте хранится вся имеющаяся у меня информация об отце. Вообще-то я многое о нем знаю, его имя, где он живет, даже как он выглядит. Из любопытства я искала информацию о нем в интернете. Он работает в Нью-Йорке в какой-то юридической фирме. Да, я многое о нем знаю, но это не значит, что я знаю его. Так вот, в этом блокноте я записываю все, что мама говорит о моем отце. Информации немного. Она познакомилась с ним в молодости, и у них был короткий роман. Иногда мне становится интересно, знала ли мама его вообще. Она редко могла ответить на мои вопросы, поэтому я в конце концов перестала спрашивать. Но бывает, она произносит что-то мимоходом, и мне хочется это запомнить. Ведь, возможно, это поможет мне узнать его, себя. Даже мысли об этом зли от меня, как будто мне нужно узнать его настоящего. Он бросил маму на произвол судьбы. Как я могу хотеть хоть чем-то быть на него похожий но я человек практичный и разумный. И если мне однажды понадобится его найти, я хочу знать как можно больше. Закрываю блокнот и в очередной раз подчеркиваю название. Никогда не знаешь, когда может понадобиться почка или еще какой-нибудь жизненно важный орган. Вот почему я завела этот блокнот. И это единственная причина.